Глава четвертая. Вся Академия стояла на ушах. «Еще бы! Всего два дня, чтобы подготовиться!» а потом мы в составе из 23 невест, Луизы и еще пары людей из Академии, чтобы, вероятно, за нами присматривали, отправимся в Альтавен, в замок к самому настоящему повелителю. Как объяснила Луиза, события на самом деле неординарным не назвать. Во всех предыдущих отборах невест тоже в Альтавен приглашали, чтобы мы могли посмотреть на королевство, где нам предстоит провести всю оставшуюся жизнь». Единственное отличие от предыдущих отборов — это время проведения сего мероприятия. Как правило, оно состоялось недели за три до окончания отбора, однако в этот раз шиаги пригласили нас раньше, почти на полтора месяца. Ни Луиза, ни руководство Академии подобного не ожидали, вот и сходили с ума теперь все кругом. Луиза и Наирета на пару рассказывали нам правила поведения в «Замке Повелителя». Но если Нейрета просто, по сути, повторяла основные положения по этикету, то все наставления Луизы сводились к простому. Без шагов нельзя ступить и шагу, мы должны сидеть в своих покоях и не высовываться. Выйти можем только в том случае, если какой шаг позовет на прогулку. В противном случае не приведите боги. Мы увидим повелителя. спросила и Сара. Но ну да, важный вопрос. Интересно, она помнит, что повелитель вроде как женат. Это, конечно, при условии, что жены у шагов на самом деле есть и не умирают еще в самом начале замужества и за выкачанной подчистую жизненной силы. «Я не знаю, леди», — откликнулась Луиза. «Это будет зависеть от самого повелителя, как он решит». «Но вы ведь не первый отбор проводите. Может быть, есть статистика?» Луиза усмехнулась. «Статистику не веду». Но могу сказать, что на некоторых отборах повелитель на самом деле появлялся, чтобы взглянуть на невест. Присутствовал на балу. Впрочем, чаще повелитель занят другими делами. Для нашего размещения выделяют не основной замок. Повелитель может в нем даже не появиться за все время нашего там пребывания. Но не расстраивайтесь. Ваши женихи там будут. Вы продолжите знакомство с ними в их родном королевстве. Сможете представить свою будущую жизнь. Стоит ли говорить, что невесты словно обезумели от такой перспективы? По сути, нам предлагалось уже сейчас частично соприкоснуться с будущей жизнью, а тем, кто заинтересовал кого-нибудь из шагов, возможно, удастся даже представить, будто они уже женаты и живут в Альтаване. Я, в общем-то, от них тоже ушла недалеко. Восторга, конечно, не испытывала, зато нервничала и предвкушала. Замок повелителя в Это ведь прекрасный шанс узнать о Шиагах хоть что-нибудь. И, возможно, об участи невест. А если удастся каким-то образом посетить библиотеку, почитать об их магии. Невероятная удача. «Эвелин, не помешаю?» Ко мне заглянула Анна. «Я в тот момент как раз вещи собирала. Нам сказали, чтобы брали с собой не больше двух сумок. А у меня их семь. Пусть не все именно с одеждой, но все же». «Проходи, ты же знаешь, всегда рада тебе». «Готовишься к поездке в Альтавен?» Она оглядела разбросанные по комнате вещи. «Вряд ли это будет именно поездка». «Как видишь, пытаюсь решить, что там может пригодиться». «На бал, если представят повелителю, наверное, платья будут шить на заказ. Но все остальное...» С Аной мы общались почти каждый день. Встречались, как правило, ближе к вечеру. Но до того, как зайдет Танош и пригласит на свидание... Впрочем, когда ко мне приходили девчонки, Анна предпочитала не заглядывать, подозревая у шати узнавала, одна я или в компании. «Возьми вот это платье. Красивое!» посоветовала Анна, указав взглядом на одно из платьев в куче остальных. «Хм, действительно, подойдет?» Пока я складывала его в сумку, поправляя заклинание, чтобы не помялось, Анна прошла к креслу. «Я поговорить с тобой хотела. Послушай, Эвелин, — Меня из академии, конечно, никто не гонит, по большей части стараются не замечать. Но не гонят. Вот только я чувствую себя здесь чужой. Я положила очередное платье обратно на диван, потому как не решила, брать его с собой или нет, и повернулась к Ане. Девушка продолжала. Когда узнала, что вы отправляетесь в Альтавен, поняла, что, наверное, уже хватит. Меня, конечно, не возьмут. И что я буду здесь делать? Зачем вообще остаюсь в академии? Как будто если я могу за вами наблюдать, а иногда видеть шагов, это делает меня живой. «Анна, ты...» — она помотала головой. «Не надо, ничего не говори. Я все решила. Завтра же, как только вы отправитесь в Альтавин, я ухожу из академии». Я присела на край дивана. «Отправишься к своему жениху?» «Да, наверное». Анна неопределенно повела плечами. «Название города помню, доберусь как-нибудь». Посмотрю ему в глаза, а там видно будет, что делать дальше. Это, наверное, было бы даже смешно. Бывшая невеста, зомби, находит своего жениха и укоризненно смотрит в глаза, восклицая. «Как ты мог?» Вот только смеяться не хотелось. Наоборот, очень жаль, что для Анны все так печально сложилось. «Он был тебя недостоин». «Я знаю», — Анна улыбнулась. «Спасибо, Эф». «Никогда бы не подумала, что смогу побывать в Академии невест, пусть даже как наблюдатель. Но ты сделала для меня даже больше. Я выступала перед самими шагами. И им даже понравилось. А то никогда не забудут». Чуть помолчав, спросила. «Ты уверена, что не хочешь остаться до конца отбора?» «Уверена. Мне здесь не место». И тут у меня в голове кое-что щелкнуло. Наверное, потому что мысли только об этом постоянно и крутились, поворачивались то так, то этак в поисках ответов. А теперь внезапно прояснилось. Ведь это шанс. «Анна, я понимаю, что не имею права просить, но ты могла бы кое-что для меня сделать». «Говори», — с готовностью откликнулась девушка. «Мне нужна информация по методикам исследования и освоения незнакомой магии. Моя подруга сможет найти». Какое-то время Анна непонимающе смотрела на меня, моргнула, помолчала, моргнула еще раз. Потом все же спросила: Чего? Послушай, Анна, мне действительно очень нужна твоя помощь, заговорила я торопливо, пока с мысли не сбилась. Проблема в том, что мы здесь, в Академии, отрезаны от всего остального мира, а мне необходима эта информация. Но я даже заклинанием связи воспользоваться не могу, защитная магия не пропускает. А вот. «Если ты собираешься уходить из Академии, то ты сможешь. Тебе даже не нужно искать мою подругу. Я напишу записку. Дойдешь до ближайшего магического центра, попросишь, чтобы тебе помогли связаться с одной девушкой. Она сейчас в Академии магии на последнем курсе учится. Моя одногруппница». «Подожди, подожди». Анна замахала руками. «Ты хочешь, чтобы мы с твоей подругой разговаривали по магической связи? Но как тогда она передаст нужную информацию?» «Да легко! Ах, да, это ведь изобрели только 10 лет назад, а ты тогда уже...» Я осеклась. Сказать, уже на кладбище была, как-то не получилось. Просто выдавить не смогла. В том же центре есть магическая почта. Тебе, правда, задержаться придется на пару дней, пока Алаина ищет информацию по библиотекам и своим знакомым. Но как только найдет, она сама с тобой свяжется, а книгу или книги передаст через магическую почту. Это небольшие такие ящички, наполненные специальной магией. Через них можно передавать небольшие и не слишком тяжелые предметы. Есть они только в магических центрах. Я напишу, где. Сейчас достану лист бумаги. Только крупные города подойдут. В мелких магических центрах просто нет. Я вскочила с дивана и поспешила к столику. К счастью, письменными принадлежностями нас обеспечили. Моя карта в лесу осталась вместе с сумкой еще когда сбежать пытались. Да, сумку с вещами я, к сожалению, потеряла. Но хотя бы все самое важное, магические травки и бальзамы, остались в пространственном кармане, который вместе со мной вернулся в академию. Но ничего, попросишь карту у Луизы или Леди Олейны, но лучше сразу у Луизы, думаю, не откажет. Если что, пригрозишь нажаловаться Орейшу. Эф, постой, вы до сих пор не помирились. С кем? Я рассеянно взглянула на Анну. «Сарейшем?» «Нет, с чего бы нам мириться. Но тебе, думаю, не откажет. Сам ведь предложил тебе вернуться в академию». «Я чувствую в твоих словах ревность?» «Всего лишь досаду. Не обращай внимания. Мысли об Арейше меня просто раздражают. Ты тут ни при чем. Но тебе он, скорее всего, поможет». «Я спрошу». Анна кивнула. «Но все равно не понимаю, что ты от меня хочешь». Как, по-твоему, я заявлюсь в магический центр в подобном виде? Я дам тебе удобное платье. Эвелин, если ты не заметила, я мертва. А там куча магов. Они мне даже слова сказать не дадут. Тут же упокоят. Не упокоит, не беспокойся. Я повешу на тебя иллюзию живой девушки. Надолго не хватит, но какое-то время продержится. Сможешь появиться перед магами в нормальном виде, чтобы сходу не пугать а под иллюзией поставлю метку, магическую. Некроманты используют такие, если хотят защитить своих зомби от упокоения посторонними магами. Метка будет означать, что ты пришла по поручению, а не чтобы кого-нибудь убить. Таким меткам, конечно, доверия особо нет. Многие некроманты используют их, чтобы обмануть, приглушить бдительность. Но все же никто не станет тебя упокаивать, если сама не решишь на кого-нибудь наброситься. «Нет, набрасываться точно не буду». Заверила Анна. «Я же не испытываю голода». «Вот и замечательно», — пробормотала я, продолжая составлять письмо подруге. Формулировать приходилось очень осторожно. Мы же клятву давали, что не будем рассказывать о том, что узнаем в стенах академии. Нарушение клятвы — неизбежная смерть. Вот и приходилось надеяться, что подруга не откажет без объяснений, на кое мне вообще подобная информация понадобилась. Но пока не умираю... «Значит, ничего лишнего не написала». «А как я передам тебе книгу? Мне придется вернуться?» «Хм, да. Вот об этом я не подумала». Пришлось оторваться от письма, хорошенько поразмыслить. А она терпеливо ждала. «О, придумала! Не слишком оригинально, конечно. Вернуться придется». «Скажешь, что я обещала тебе важное заклинание наложить, но не сделала этого, а ты очень-очень хочешь его получить. Вот и вернешься, чтобы я выполнила обещание, а на самом деле передашь книгу. Все же руководство Академии к тебе относится даже лучше, чем к нам. Должно пойти навстречу». «Это благодаря Арейшу», — усмехнулась Анна. «Ко мне лучше относятся. Думают-то, наверное, всякие гадости, но зато улыбаются и просьбы выполняют». «Вот, эту просьбу тоже выполнят», — сказала я, старательно пытаясь не думать о Арейше. потому что, как бы ни была благодарна Ане, все равно неприятно осознавать, что Орейш даже к зомби лучше относится, чем ко мне. Не знаю, сильно ли его разозлили мои последние слова, когда я сравнила Арейша с Халрошем. Очнулась уже утром без него, но в своей кровати, не на полу посреди комнаты. Наказания за эксперименты над озером тоже не было. Спасибо и на этом. Я закончила с запиской для подруги и повернулась к девушке. «Анна, если для тебя это трудно?» «Нет», — она помотала головой. «Я сделаю это. Если бы не ты, я бы никогда не побывала в легендарной Академии невест. И Шиагов тоже не увидела бы, не говоря уже о том, чтобы с кем-то из них познакомиться. У меня была скучная жизнь. Зато вот по смерти. Наконец, порадовало кое-чем любопытным. «А спешить мне некуда. Помогу тебе, потом отправлюсь по своим делам. Все равно не представляю, что делать потом». «Спасибо, Анна. Это на самом деле для меня очень важно». Прощались долго и трогательно. Вскоре к нам присоединился Шати. Снова всхлипывал и жевал пирожки. Кажется, пирожки прекрасно его утешали. Вместе с Анной пришли к выводу, что в путешествии она отправится завтра же, как только мы все невесты покинем Академию. Над заклинаниями пришлось повозиться. Метка доброго зомби, созданного не для нападений на людей, иллюзия живой девушки, парочка защитных заклинаний, чтобы, если маги все-таки, не разобравшись, запустят успокаивающей магии, с Анной ничего не случилось. А дальше... Оставалось надеяться, что план сработает. Поздно вечером, когда Анна ушла, снова заявился Раэлш. «Как себя чувствуешь?» — спросил Шак с порога. «Лучше, спасибо». Я посторонилась, пропуская его в комнату. Не хотелось разговаривать вот так посреди коридора. Мало ли кто услышит. А если Кори? Или просто ей доложит? Еле удалось убедить, что ничего между нами с Раэлшем нет. Так не хватало еще одной истерики. «Как насчет того, чтобы попить чаю?» предложил ж бодро, уже направляясь к тому самому креслу, где недавно сидел, тоже чай пил вместе со мной. Я покосилась на часы. «Не поздно для чая. У тебя бывают проблемы со сном?» полюбопытствовал Шиак, создавая на столе чашки с чаем. «Когда не тревожит, то проблем нет». «Вот и замечательно, потому что как только я уйду, тревожить тебя никто не будет». Мне ничего не оставалось, как устроиться в кресле напротив. Вот только... Райлш вообще нормальный? Что с ним сегодня? Откуда столь бодрая улыбка? Более того, сегодня ночью никто из шагов, ни к одной из невест не придет. Почему? Перемещение в Альтавен может быть не слишком приятным. Даем вам время выспаться и хорошо отдохнуть. И тут же продолжил. Торт? Пирожные? Нет, спасибо. Или это чей-то коварный план, чтобы я каждый раз на ночь ела сладкое, а к концу отбора превратилась в жирную бочку? Нет, что ты. Могу предложить йогуртовые пирожные, абсолютно безвредные для фигуры. Почти то же самое, что йогурт, но намного вкуснее. К чаю подойдет идеально. Да знаю я, что такое йогуртовые пирожные. Вот только что с шагом сегодня. Вишневые, если можно. Без проблем. Движение рукой, и на столе появляется обещанный десерт, низкокалорийный и даже полезный, потому как из йогурта. Любимые лакомства подруг, строго следивших за фигурой. Мне ради стройной и красивой фигуры голодать не приходилось, но есть сладости на ночь глядя уж точно не стоило. «Скажи, Эвелин, ты странностей никаких не замечала?» «Например?» «Надеюсь, не Ашати собрался расспрашивать меня?» «Не буду ходить вокруг да около. Ты единственная из невест владеешь человеческой магией и при этом получаешь силу шагов. Мы не знаем, чего ожидать». «Так, теперь главное — не выдать свои осведомленности, ну или подозрений касательно магии невест». «Неужели до меня ни разу такого не было? Не было невест, которые владеют магией?» «Нет, Эвелин». Райлш покачал головой, не спуская с меня внимательного взгляда. Единственное, и только на тебе мы можем увидеть, что происходит в таком случае. А как же та женщина, которую я видела ночью? Женщина с внешностью человека, глазами и магией шагов. Неужели такие получаются из всех невест? Или нужно нечто большее, чем просто владение магией? И, пожалуй, не стоит исключать вероятность, что Раэлш попросту мне врет. Как все-таки сложно. Но меня не покидает ощущение... Продолжал Шиак, будто злоумышленник совершенно точно знал, чего ожидать. Мы хотим понять, чего он добивался, подстраивая обстоятельства так, чтобы ты оказалась в Академии невест. А у меня такое ощущение, будто Раэлш чего-то не договаривает. И вот как? Как вытрясти из него правду? Как строить догадки, если информации почти нет? Раздражение вылилось в не совсем вежливый вопрос. «Значит, расследование топчется на месте?» Но вспышки злости не последовало. То ли Раэлш старательно пытался изображать благодушие, то ли настроение у него сегодня такое. А может, он хочет втереться ко мне в доверие? Может, подозревает, будто я знаю что-то, но не говорю? Нет, ну правда, с чего бы ему уже второй раз устраивать со мной позднее чаепитие? Вкусностями всякими угощать? Кстати... «Пирожные на самом деле очень вкусные». «Ну, почему сразу топчется? Нам удалось, например, выяснить, что князь Шавер на тебя не нападал». «Это как? Князь Шавер не посещал бал? Сообщение о том, что он может присоединиться к числу женихов на отборе уже на осеннем балу, почему-то до него не дошло. Вместо Шавера был кто-то другой. Под иллюзией». Я помолчала немного, пытаясь осознать информацию. Потом уточнила. Кто-то? Кто? Выяснить не удалось. Но я же говорила, что на месте топчутся. Простите, Райлш, но... Можешь обращаться ко мне на «ты», когда мы наедине. Почему? Может, потому что я не хочу, чтобы между нами было какое-то напряжение. Он повел плечами и обезоруживающе улыбнулся. Если бы в этот момент ела пирожное, я бы, наверное, поперхнулась. К счастью, обошлось. На время разговора вообще о десерте забыла. А может, и вправду пытается со мной подружиться, чтобы расслабилась и сболтнула чего-нибудь лишнее? Ну-ну, посмотрим. Я улыбнулась. Хорошо, спасибо, Раилш. Так вот, я хотела узнать. Если не ошибаюсь, Арейш говорил, что ты сын повелителя. То есть сын повелителя и повелитель теней не могут понять, кто, что и зачем замышляет? «Кто же этот шаг, который умудряется до сих пор оставаться в тени?» «В тени», — повторил Раэлша задумчиво. Глаза странно сверкнули. Шиак собрался, весь как будто напрягся, подался вперед, глядя на меня хищным взглядом, как зверь, почуявший добычу. «Эвелин, скажи, кроме той женщины, которая читала над вами заклинание, ты больше ничего не видела? Странные тени, например? А может, призрак?» Похоже, я натолкнула Раэлша на мысль. Попыталась честно вспомнить что-нибудь необычное. Шати призраком не назовешь, да и вряд ли речь о нем. Медленно покачала головой. Нет, не видела. Ладно, Эвелин, спасибо за беседу. Раэлш торопливо поднялся. Мне нужно кое-что проверить, а тебе рекомендую не засиживаться. Ложись спать. Завтра будет непростой день, даже для тебя. Даже? «Возможно, ты магию шагов воспринимаешь иначе, но перемещение в Альтавен все равно может оказаться для организма сильной нагрузкой. Резкий перепад магического фона. Ты должна понимать, что это не слишком приятно». «Да, мы проходили в академии». «Доброй ночи, Эвелин», — пожелал Раэлш и исчез. «На следующее утро всех нас собрали в холле». Поскольку каждая из девушек приволокла с собой сумки, причем ровно по две, максимум из разрешенного, здесь стало весьма тесновато. Пока дожидались Луизу, невесты возбужденно переговаривались. «Странно», — заметила Дейдра. В отличие от остальных, подруга не выглядела оживленной. Сегодня ночью Шаол не пришел на свидание, а ведь обещал, что навестит. Обещал прогулку по саду под луной. «Сегодня нам дали отдохнуть перед перемещением в Альтавен пояснила я, и только когда сказала, поняла, какую ошибку совершила. Дейдра взглянула на меня с интересом. Как-то подозрительно подобралась Кори. «Хм, интересно, а Раэлш ей сказал?» «Откуда, знаешь, к тебе кто-то из шагов все же приходил?» «Колись», — потребовала Дейдра. Но сказать правду я, конечно же, не могла. Иначе Кори совсем покоя не будет». Даже меня поведение Раэлша слегка напрягает. Что уж говорить о влюбленной в него девушке. «Не мне. а не кто-то из Шагов сказал, а она уже мне передала. Но что за шаол? Кажется, твоего шаага как-то иначе звали. А, это тот, который второе приглашение на осенний бал вручил». дедра с энтузиазмом переключилась на более интересную тему. «С ним я и пошла. Выше по статусу оказался». Пока не определилась, кто из них мне нравится больше. Но Шаол весьма интересный мужчина. Кажется, я ему тоже понравилась. Вот после бала позвал на свидание. Только сходить не получилось. Но будем надеяться, что наверстаем в Альтаване. В Альтаване гулять будет вдвойне интересней». «Как думаете, Альтаван сильно отличается?» — спросила Кори. «Уф, ну, кажется, ничего из-за моей оговорки не заподозрила». «Леди, внимание!» Объявила Луиза, спускаясь по лестнице. Уважаемые Шейлы должны появиться с минуты на минуту, поэтому ведите себя прилично. Стойте смирно, никого не обсуждайте. Вообще советую помолчать, чтобы не позориться. Невесты начали недоуменно переглядываться. Это получается, Луиза все их разговоры позором считает. Однако совету девушки вняли и больше не переговаривались, молча стояли. А через пару минут что-то началось. Наверное, я первая это заметила дуновение магии Шагов. Сами Шаги не появились, но посреди холла, впрочем, каким-то образом никого не задев, вспыхнула черная арка. Девушки заверещали и метнулись в противоположную сторону. Одни толкали других, те стоявших позади. При этом несчастные перепуганные невесты начали спотыкаться о разбросанные по полу сумки. Нам повезло потому как стояли на краю зала. Успели вовремя отпрянуть и сумки обогнуть. «Леди, успокойтесь! Все хорошо! Это арка портала, который для нас открыли Шейлы! Не нужно паниковать!» — увещевала Луиза, но бесполезно. Девушки, может, уже и не паниковали, только движение началось, а вот прекратить его было сложно. Невесты налетали друг на друга, запинались, падали, тут и там мелькал шокированный Шати, серые облачка поддерживали девушек. Видимо, выполнял прямую обязанность — спасать невест от травм. С обязанностью Шати справлялся, но каких усилий это стоило? К счастью, бардак вскоре прекратился. Взволнованные смущенные собственным поведением девушки спешно приводили себя в порядок, поправляли одежду, прически. «Ну все, отправляемся», — мрачно произнесла Луиза и первая шагнула в портал. Вслед за ней вереницей направились невесты. Замыкающими, видимо, планировали пойти мужчины, наше сопровождение. Некоторые из них помогали девушкам нести сумки, но мужчин было гораздо меньше, чем невест. Приблизившись к порталу, разглядела странные неясные тени, подвижные, перетекающие в глубинах арки. Магия шагов от них буквально разила. Неужели я и вправду начала более отчетливо ощущать эту магию? В отличие от других невест, без страха шагнула в арку. Знакомый прохладный вихрь подхватил меня. В следующее мгновение я уже стояла посреди зала, но совершенно точно другого. Сам по себе перенос ощущался как обыкновенное перемещение при помощи магии шагов. Зато в следующий миг на плечи как будто навалилось что-то тяжелое. Я пошатнулась, выронила из рук сумки. Тут же рядом со мной оказался Танош. Поддержал за талию, сумки приподнял в воздух при помощи магии. «Как себя чувствуете, леди Эвелин?» «Нормально», — пробормотала я, пытаясь свыкнуться с непривычными ощущениями. Зал оказался значительно больше, чем холл в академии. Просторный, из темно-серого камня с черными узорами. Ничего необычного, если бы не тени». Казалось, повсюду, на стенах, на полу и под потолком пляшут неясные, едва различимые тени. В первое мгновение я решила, будто мне показалось. Даже моргнула пару раз на всякий случай. Однако тени никуда не делись. Прозрачные, неуловимые, они скользили вдоль серого камня, почти сливаясь с ним. Но все же я их видела. «Что-то не так?» Внимательно глядя на меня, уточнил Таныш. Я осмотрелась. Девушкам вокруг тоже помогали Шаги. Невесты выглядели взволнованными, любопытными и крайне усталыми, но не испуганными. Кажется, теней они все-таки не видели, а значит и мне не стоит подавать виду, что заметила нечто подозрительное. В конце концов, одна из особенностей Шагов – это магия теней. Ничего неординарного не происходит. Просто залом любуюсь, и ощущение такое – устала очень. «Это пройдет», — кивнул Танош. «Потребуется некоторое время, чтобы организм привык к пребыванию в Альтаване. Пойдемте, леди Эвелин, я провожу вас в ваши покои». Придерживая под руку, Танош повел меня к лестнице. Сумки поплыли по воздуху вслед за нами. «Но что здесь так давит? К чему нужно привыкать?» — спросила подрагивающим голосом. Говорить тоже стало тяжело. С каждым мгновением усталость наваливалась все сильнее. Тело начало мелко подрагивать, ноги заплетались и не желали шагать. Под волосами на висках выступили капельки пота. Это особенности магии шагов, а ее здесь много. Не стоит забивать свою прелестную головку подобной ерундой. Мы обо всем позаботимся. Я чуть не поперхнулась, но возмущаться, конечно, было бесполезно. Зато Танаш показал свое истинное лицо. Ведь его интерес к моей учебе и магии, которой я владею, это что-то вроде умиления детскими абсолютно бесполезными шалостями. Не стоит забивать голову магическими премудростями. Вот так вот он на самом деле считает. Шиак помог добраться мне до комнаты. Сама я бы, наверное, смогла, но все же поддержка оказалась не лишней. «Отдыхайте, леди, завтра проведаю вас», — произнес он, после чего ушел, предварительно занеся сумки в комнату. Мне хватило сил только на то, чтобы доковылять до постели и так, не раздеваясь, рухнуть поверх покрывала. Может, я бы и смогла переодеться, если бы за ночной сорочкой не нужно было лезть в сумку. Все вокруг давило, угнетало, вызывая в теле чудовищную слабость. Ну, как будто я взвалила на плечи тяжеленную ношу, да еще с боков меня слегка приплюснуло. Магия шагов витала в воздухе, наполняла пространство. Наверное, именно она действовала на организм столь неприятным образом. Больше ни о чем подумать не успела. Стоило голове коснуться подушки, я моментально отключилась. «Это она?» — прозвучала сквозь сон. Я вздрогнула, попыталась открыть глаза, но... Не сумела. Меня накрыла волной паники. «Да, она. Думаешь, заметишь что-то необычное?» — хмыкнула Риш. Вот его голос я узнала а до этого говорила какая-то женщина». Спросонье разум соображал туго, но кое-что начало проясняться. «Женщина среди шагов, неспособность управлять собственным телом. Похоже, очередной ритуал. Только на этот раз мои глаза не сочли необходимым открывать, наверное, потому что я по-прежнему лежала в кровати, а вот в комнате кто-то находился. И их как минимум двое». «Это вряд ли», — ответила женщина, — если даже вы ничего не заметили. Мы не делали диагностику. Взгляни. Может, все-таки что-то найдешь? Что, что по-твоему, я могу найти? Как всегда, узнаю, насколько хорошо идет процедура принятия магии и насколько готово ее тело. Хм, я должен кое-что напомнить. Прозвучал третий голос. Раэлш. Эвелин говорила, что была в сознании во время ночного, хм, ритуала. «Думаешь, она и сейчас не спит?» Полюбопытствовала женщина. «Я могу усыпить. Но надо же, как орешь, заботлив». «Не нужно. Зачем? Мы ведь ничего страшного делать не собираемся». «А может быть...» Голос женщины сделался заговорщическим. Послышался шорох одежды. А потом совсем рядом раздалось. «Эвелин, открой глаза, если не спишь». «Да не могу я открыть глаза!» Впрочем. Я попробовала еще раз. И теперь внезапно получилось. Встретилась взглядом с той самой женщиной, которую уже видела в ночь странного ритуала. Собранные в высокую прическу рыжие волосы, утонченные черты лица и синие, как у в глаза. Женщина сидела на краю кровати, склонившись надо мной. «Значит, все-таки не спишь?» Она улыбнулась. Я торопливо отползла чуть в сторону, чтобы не столкнуться с ней нос к носу, и приподнялась, осмотрелась. Да, их трое. Женщина, Ариш и Раэлш. Вот только что они делают в моей комнате посреди ночи, да еще в таком составе. Видимо, недоумение, смешанное с настороженностью, отразилось у меня на лице, потому как женщина поспешила заверить. «Не бойся, мы ничего тебе не сделаем». «Зачем вы здесь?» «Я для того, чтобы провести магическую диагностику и проверить, как идет процесс. А мальчики, потому что по статусу положено, разобраться хотят, что происходит. И наивно полагают, будто я могу что-то знать». «Доброй ночи, Эвелин», — улыбнулся Раэлш. Ариш решил промолчать. «Я не нашла ничего лучше, как откликнуться». «Доброй ночи». «Разбудили?» — полюбопытствовал Раэлш. «Да». Мужчины переглянулись. Женщина продолжала с любопытством смотреть на меня. «Меня зовут Шалаира», — представилась она. «Хм, странно. Неужели девушкам после свадьбы дают новые имена на манер шиагов? Или здесь что-то иное? Например, Шалаира никогда не была одной из нас». «Тебе не о чем беспокоиться, Эвелин. Сегодня состоялось ваше первое перемещение в Альтаван. Весь Альтаван наполнен магией шиагов». Эта магия с непривычки очень сильно давит, пока человеческий организм не подстроится под нее, поэтому ты чувствуешь слабость, к утру обычно уже легче, а через сутки и вовсе проходит. Я невольно прониклась к женщине благодарностью. Пожалуй, она здесь единственная, кто щел нужным объяснить происходящее. Это тебе не Таныш, решивший, что не стоит забивать прекрасную головку магической ерундой. Может, она на самом деле сумеет понять, что я чувствую, насколько напряжена и растеряна из-за всего, что творится в последнее время в моей жизни?» Шалаира тем временем продолжала. «Для организма это своеобразный удар. Но именно сегодня лучше всего делать диагностику. Это не страшно, бояться не нужно. Я всего лишь пропущу магию сквозь тебя, чтобы посмотреть, насколько хорошо и правильно усваивается магия шагов. Ты мне позволишь?» Я потрясенно смотрела на нее. «Шалаира, серьезно?» «Спрашивает, позволю ли я?» Перевела дыхание. «Как можно более миролюбиво, чтобы не приняла за хамство, поинтересовалась». «А я могу запретить?» Раэльши издал какой-то звук, очень похожий на смешок. Шалаира только улыбнулась, ответила мягко. «Процедура необходимая, но я все же надеюсь, что ты не будешь противиться. Мы ведь можем договориться, правда?» Помолчав немного в раздумьях, спросила, «Что от меня потребуется?» «Просто ляг на спину и расслабься. Больше ничего не потребуется, я все сделаю сама». Поймав напряженные взгляды мужчин, я откинулась обратно на подушку. Попыталась расслабиться, как сказала Шалаира. Магия шагов по-прежнему отовсюду давила, так что возвращение в лежачее положение в некотором роде даже принесло облегчение. Глаза закрывать не стала. Наоборот, с любопытством наблюдала за действиями Шалаиры. Однако ничего особо интересного не происходило. Не вставая с края кровати, она начала произносить заклинания. Причем, что меня опечалило, не на том языке, который используют человеческие маги. Похоже, для управления магией шагов нужны заклинания на другом языке. И это открытие в моем случае довольно печально. Обнадеживает, что заклинания, как таковые шаги, используют редко. Чаще, видимо, силой мысли и жестами обходятся. А вот это, вполне вероятно, удастся освоить без дополнительных учебников. Но информация, за которой я отправила Анну, необходима. Постепенно в руках женщины начало появляться полупрозрачное черное облачко. С каждым словом оно разрасталось. В какой-то момент Шалаира запустила этим облачком в меня. Я ощутила холод. Доли мгновения облачко просачивалось сквозь кожу, затем резко выросло внутри меня, заполняя чуть покалывающим тяжелым холодком все тело до предела, а потом странные ощущения исчезли. Кажется, диагностирующая магия рассеялась. Шалаира замолчала, заклинание завершено. Не выдержав, Райлш поторопил. «Ну что, что ты почувствовала? Есть что-то необычное?» Шалаира покачала головой. «Кроме того, что в Эвелин есть человеческая магия, больше ничего. Все идет как надо, только немного замедленно. Вероятно, из-за конфликта с человеческой магией. Сами понимаете, в тело без магии гораздо проще влить магию шагов. Но Эвелин видит и чувствует нашу магию, другие невесты нет», — заметил Раэлш. «А это, мой дорогой, в энергетическом плане никак не проявляется». Но, думаю, ваши догадки верны. Смешение двух магий плюс натренированное на восприятие магии тела. Однако ничего необычного. Эвелин маг. В этом все дело. Процедура идет как нужно, пусть и медленнее обычного. «Сможем исправить за неделю?» Спросил Раэлш. «Да, думаю, да». И тут я не выдержала. «А как это будет исправляться?» «Ничего страшного или необычного», — заверила Шалаира. Всего лишь усилим вливание магии шагов в тебя». «Вы так странно говорите. Вы не шаг? Шалаира усмехнулась. «Я жена нашего повелителя, но когда-то была такой же невестой, как все вы». Пока я пыталась осмыслить информацию, Шалаира добавила. «После адаптации начнем. Полагаю, пары дней будет достаточно, чтобы Эвелин привыкла к магическому фону Альтавина. «И тут до меня дошло еще кое-что». А вы уверены, что я не умру? Умрешь, конечно, через пару тысяч лет. Я поперхнулась. Вы точно ничего не путаете? Нет, Эвелин, не путаю. Магия шагов изменяет человеческий организм. И благодаря этим изменениям человеческое тело способно прожить гораздо дольше. Как шаги, около двух тысяч лет. Однако потрясение, в котором я пребывала, не помешало заметить странно мрачные лица мужчин. Шалаира улыбалась, а вот они — нет. Такое ощущение, будто разговор им не нравился. «Может быть, нам пора?» — произнес Ариш с явным неудовольством, почти злостью. «Узнали все, что хотели». «Что это с ним? Не рад, что я, оказывается, смогу долго прожить?» «Да, действительно, пора». Шалаира поднялась, наполовину развернулась, чтобы взглянуть на мужчин. Раил шкивнул. «Хорошего отдыха тебе, Эвелин!» Пожелал сын повелителя. «И выходит, сын Шалаиры тоже?» «Больше никто тебя не потревожит». «Спасибо». Шаги направились к выходу. А Рейш так ничего мне и не сказал. У порога Шалаира улыбнулась, снова посмотрела на меня. На губах заиграла странная улыбка, словно что-то обещающее. А потом незваные гости все-таки вышли, оставив меня в одиночестве».